Глава 6. Кристиана заранее продумала, как рассадить за столом гостей, и перед каждой тарелкой стояла карточка с именем и фотографией тогдашней фотографии. Все шумно стали обмениваться фотографиями и разглядывать снимки. «Ты только посмотри! Ну и борода! А прическа! Неужели я был таким? Надо же, как-то изменился! Где ты взяла эти снимки?» Ильза еще ни с кем не успела повидаться, кроме Маргареты и Хеннера, и теперь поздоровалась со всеми по очереди, Йорк показался ей смущенным, она и сама испытывала то же чувство. Обняв его и не дождавшись ответного объятия, она сперва была решила, что дело тут в ней, но потом сказала себе, что в тюрьме он не мог уследить за изменениями общепринятых правил поведения и потому не привык обниматься при встрече. Он сидел по длинную сторону стола между Кристианой и Маргаретой. Напротив него сидела Карин, справа и слева от нее Андреас и Ульрих. Рядом с Андреасом и Маргаретой сидели друг против друга жена Ульриха и муж Карен, рядом с Ульрихом и Кристианой Ильза и Хеннер. Один из узких концов между Ильзой и Хеннером занимала дочь Ульриха, а напротив было накрыто для Марку Хана, который должен был приехать позже. Карен постучала вилкой по бокалу и сказала «давайте помолимся». И, переждав, когда все придут в себя от неожиданности и утихнут, произнесла молитву «Господи, прибудь с нами», ибо близится вечер, и день клонится к концу. Сравните, но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Евангелие от Луки, глава 24, стих 29. Хеннер огляделся вокруг. Все, кроме Йорга и Андреаса, сидели, склонив голову, некоторые даже с закрытыми глазами. Йорк шевелил губами, словно повторяя слова молитвы, или произнося свою собственную светскую революционную застольную молитву. «Ибо близится вечер». «Значит ли это, что ночью Бог нужен христианам больше, чем днем?» «У меня дело обстоит иначе. Днем мне больше требуется поддержка, чем ночью», — насмешливо полюбопытствовал Андреас. Он задал свой вопрос сразу, едва только Карин успела договорить, Насмешливость была ему подстать, подстать его худобе, угловатости, его движением, его лысому черепу и холодному взгляду. И зачем еще день клонится к концу? Разве близится вечер, и день клонится к концу не одно и то же? — Чего еще ждать от вас, юристов? — С вами слово не скажи. Все выверните наизнанку, — рассмеялся Ульрих. — Но если честно признаться, Калин, неужели тебе это никогда не надоест? Петь, молиться, говорить проповеди... Обо всем, что не случись, непременно сказать что-нибудь умное и набожное. Я знаю, это твоя профессия. Но лично мне от моей профессии иногда хочется отдохнуть. Твоя первая трапеза на свободе. Что ты скажешь, Йорк? Кристиана дружески толкнула Йорга локтем. Твоя первая трапеза на свободе, трапеза с застольной молитвой, не отставал Андреас. Что ты на это скажешь? Это не первая моя трапеза на свободе. Сегодня утром... Мы позавтракали в придорожном кафе и пообедали в Берлине. «Поэтому-то мы только вечером и добрались», — вставила Кристиана. «Я решила, что Йоргу не вредно будет хоть немножко дохнуть городского воздуха. Освобождение пришло так неожиданно, что с ним не успели выполнить обычную программу. Позавчера его ненадолго вывели за ворота, и все. Не было ни регулярных увольнительных, ни вольного режима. Но вы угощайтесь, угощайтесь, чего вы ждете». Она пододвинула Карин миску с картофельным салатом, а Андреасу — сосиски. — Спасибо. Карин приняла из ее рук миску. Я не буду уходить от ответа. От вечной гонки я иногда устаю. Не то, чтобы я была медлительной, но в этой гонке песни, молитвы и проповеди идут уже не вполне от сердца, а становятся частью работы, которую я выполняю по должности. Богослужение требует чего-то большего. Да и мне это не идет на пользу. «По-моему, хорошо сказано». Ульдих кивнул и стал накладывать себе на тарелку салат. Передавая миску Ильзе, он обратился к Йоргу. «Тебя я даже не стану спрашивать». Йорк раздраженно взглянул на Ульдиха, затем на Кристиану, затем снова на Ульдиха. «Что? Неужели у тебя никогда не было чувства, что с тебя уже хватит? А что, кстати, было хуже всего в тюремной жизни? Что не стало вечной гонки? Что времени стало много отдел никаких?» что ты все время оставался на одном и том же месте, другие заключенные, питание, обходиться без алкоголя, без женщин. Как я однажды прочел, у тебя ведь была одиночная камера, и работать тебя не заставляли, то есть ты вроде как платил за свое проживание половинную цену». Йорк мучительно пытался ответить и уже начал говорить с помощью рук, вмешалась Кристиана. «По-моему, это не те вопросы, которые непременно надо обсуждать прямо сейчас». Да, ему время освоится в нынешнем состоянии, а уж потом начинай расспрашивать. Узнаю крестьяну вечная старшая сестра. Знаешь, что я вспомнил сразу же в первый момент, как пришло твое приглашение? Как я познакомился с вами тридцать с лишним лет назад, и как ты все время была с ним рядом и все время приглядывала за ним, что он там делает? Сначала я думал, что вы с ним пара. Пока не понял, что ты старшая сестра, которая следит за младшим братишкой, Отвлекись от него хоть разок. Карен рассказала нам, каково ей приходится на епископской должности, я тоже, если хотите, охотно готов рассказать, как складывается моя лабораторная жизнь, а он может рассказать нам про свою тюремную жизнь. Ильза и Хеннер обменялись взглядом. Все сказанное Ульрихом было произнесено без нажима. Но в его репликах, как и в реплике крестьяны, ощущалась какая-то резкость, словно они ведут между собой скрытую борьбу. За что они борются? О пытке изоляции ты не захочешь слушать. Об этом вы все предпочитаете лучше ничего не слышать. И о том, каково это, когда тебя лишают сна, о принудительном кормлении, и о спецназе, и о карцере. Потом, когда я выиграл сражение за нормальные условия заключения, Йорк коротко хохотнул, когда условия заключения стали нормальными, тяжело было от шума. Ты, может быть, думаешь, что в тюрьме тихо, а там очень шумно. Что бы ни делалось, при этом всегда открываются и закрываются железные двери, гремят шаги по железным переходам и железным лестницам. Днем люди орут друг на друга, а ночью кричат во сне. Добавьте к этому радио и телевизор, и кто-то стучит на пишущие машинки, кто-то колотит по двери железными гантелями. Йорк говорил медленно, запинаясь. и сопровождая свою речь теми суетливыми и смазанными жестами, которые еще утром напугали крестьяну. И сейчас этот испуг повторился. «Хотите знать, что хуже всего? Что жизнь где-то там, что ты от нее отрезан и гниешь, и чем дольше ты ждешь, когда она начнется, тем меньше она потом будет стоить? А ты вообще-то принимал в расчет, что можешь попасть в тюрьму? Я имею в виду в том смысле, как служащие принимают в расчет возможность своего увольнения, врач, возможность подхватить заразу, ну, в смысле профессионального риска. Или ты думал, что будешь продолжать все по-прежнему, пока не достигнешь пенсионного возраста, а когда достигнешь, тебя будут содержать молодые террористы? Ты... Как там ваши бокалы? Кому-нибудь надо подлить? Перебил Эберхард своим громким голосом, которым он без труда заглушил Ульриха. «Я тут за столом самый старший, так что по поводу пенсионного возраста вам надо бы спросить меня. Йорк еще молодой, и я поднимаю бокал за него и за то, что на свободе его ждет еще много лет наполненной деятельной жизни. За Йорка! За Йорга. Отставив бокалы, все не сразу возобновили разговор, ему предшествовало короткое молчание. Муж Карин с улыбкой обратился к жене Ульриха, сделав замечание насчет его упрямства. Андреас иронически попросил у Карина извинения. Молитву я, дескать, хорошо понял, но в меня вселился какой-то бес. Кристиана шепотом сказала Йоргу, поговори с Маргаретой. А Ильза и хеннер принялись расспрашивать дочку Ульриха о школе и о том, какую она собирается выбрать профессию. Но Ульрих не успокоился. Вы так себя ведете, как будто Йорг прокаженный. И о его болезни нельзя говорить вслух. «Почему мне нельзя расспросить о его жизни? Он сам ее выбрал, точно так же, как вы или я свою. По-моему, вы ведете себя высокомерно». Йорк снова начал говорить, так же медленно, так же запинаясь. «Так вот, я не задумывался о старости. Моя мысль не заходила дальше окончания очередной акции, ну, разве что до начала следующей. Как-то раз один журналист... Спросил меня, тяжело ли живется подпольщику. Он так и не понял, что жизнь подпольщика не тяжела. «Мне кажется, всякая жизнь хороша, пока ты ею живешь, не отвлекаясь на мысли о чем-то другом». Ульрих торжествующе огляделся по кругу. Казалось, он сейчас скажет, «Ну вот, видите». Некоторое время он, не вмешиваясь, слушал, как присутствующие, разбившись на пары, беседуют между собой и... Ильза, которой показалась, что она поняла, откуда ей известны фотографии на карточках, спросила о них Кристиану, оказалось, что та действительно вырезала их из группового снимка, сделанного на похоронах Яна. Ильза спросила Йорга, помнит ли он Яна, и смутилась, услышав в ответ «он лучший из всех». Дочь Ульриха потихоньку спросила Хеннера, не может ли быть так, чтобы Йорг в тюрьме сделался гомосексуалистом. Хеннер также тихо ответил, что не имеет об этом понятия. Однако, насколько ему известно, в интернатах, лагерях и тюрьмах встречается обусловленный обстоятельствами гомосексуализм, который потом, однако, проходит. Кристиана шепотом сказала умолкшему Йоргу, спроси у Маргареты, как она нашла этот дом. Но Ульрих успел ее опередить. «Вы наверняка запомнили свое первое судебное дело и первую проповедь», — сказал он, кивая в сторону Андреаса и Карен. Иль помнит свой первый урок в школе, а Хеннер первую статью. Я никогда не забуду свой первый мост. Ни на одну другую работу я потом не потратил столько времени и не вложил в нее столько старания, как в ту первую. И многое из того, чему я на ней научился, пригодилось мне потом на всю жизнь. Так как же было с первым убийством, Йорк? Ты на нем тоже...» «Перестань, Ульрих, прошу тебя, перестань». Непроизвольно вырвалась у его жены... Ульрих поднял руки и покорно их опустил. «Окей, окей, если вы считаете». Хеннер отметил про себя, что не знает, как он считает, а, обведя взглядом всех собравшихся за столом, понял, что и они точно в таком же положении. Он восхитился прямолинейностью Ульриха, непосредственностью его слов. «Жизнь Йорга была жизнью Йорга, так же, как их жизнь была их жизнью. Возможно, Ульрих и прав». По крайней мере, он оказался способен заинтересованно спросить Йорга о чем-то важном, а он, Хеннер, выдавал только ничего не значащей банальности. После десерта Йорк поднялся из-за стола. Вот уже много лет, более двух десятилетий в моей жизни не бывало такого долгого и насыщенного дня. Не обижайтесь на меня, я ухожу спать. Увидимся утром за завтраком. Большое спасибо вам, что приехали, и спокойной вам ночи. Он обошел всех присутствующих и каждому пожал руку. Удивленному Хеннеру он сказал, «С твоей стороны было мужественным поступком приехать сюда». Когда он вышел за порог, Кристиана хотела подняться и отправиться вслед за ним. Под насмешливым взглядом Ульриха она передумала и осталась.